Глава седьмая Подсказки «Мишель!» – решил я. – Лезешь первым. «Анатоль, помоги ему!» Анатоль подсадил Мишеля. Тот немного побледнел, но держался молодцом. Бесстрашно исчез внутри полого ствола. «Тут ступени!» – донеслось до нас. Веревочная лестница!» – «Уходит далеко вниз!» «Спускайся!» – приказал я. «Щит держи наготове!» Как спустишься, жди остальных. Полли, за ним! Анатоль помог забраться Полли. Подбежавшие черные атаковали молча. Андрей скрестил саблю с одним из парней. На меня бросилась Кристина. «Анатоль, уходи!» приказал я. «Но...» Вот чего моей команде категорически не хватало, так это привычки не обсуждать приказы. «Уходи!» рявкнул я. Анатоль подтянулся на руках И исчез внутри ствола. Сабли звенели. Противник Андрею достался серьезный. Кристина снова атаковала. Мне едва удалось уйти. Захватить эту бестию цепью не получалось. «А теперь, Костя, уходи ты!» Бросил Андрей. Вдвоем против пятерых. Мы не отобьемся. Но на какое-то время я сумею их задержать. Со мной не так легко справиться. Надеюсь, вам хватит этого времени». Андрей не смотрел на меня. Он не сводил глаз с соперника. Пожертвовать бойцом, чтобы спасти команду. В прошлой жизни мне доводилось принимать такие решения. И каждый раз я ненавидел себя за это. Говорят, что жертвовать привыкаешь. Не верьте. Это не так. Андрей, расправившись со своим соперником, бросился на Кристину. Я ухватился за край дупла, подтянулся. И следующим движением оказался внутри дерева. Действительно, веревочная лестница. Выглядящая так, словно произрастает непосредственно из ствола. Я встал на ступеньки так, чтобы крепко держать равновесие. Подождал, пока Андрей приблизится. И обвив его цепью за плечи, дернул на себя. Удар Кристины обрушился в пустоту. Я сместился по ступеньке, чтобы Андрею было, куда поставить ногу. Рявкнул. «Спускайся!» К чести этого железного человека, он даже не выругался от неожиданности. Мгновенно оценил обстановку. А в следующую секунду кисти рук Андрея охватило сияние, похожее на фонарик, который зажигало Полли. Только вот предназначение у этого сияния было совсем другим. Андрей ухватился за веревки, к которым крепились перекладины лестницы, И попросту соскользнул по ним вниз. «Очень полезная техника. Нужно будет узнать, как называется. Черные, конечно, сейчас полезут вслед за нами. Но я сохранил команду. Говорят, что жертвовать привыкаешь. Не верьте. Это не так. И в мире, где мне стала доступна магия, я приложу все усилия к тому, чтобы не жертвовать никем и никогда». Размышляя, я быстро спускался по ступенькам. Над головой поднял щит, ждал нападения в любой момент. Когда вдруг понял, что прошла уже целая минута, а меня все еще не пытаются догнать. Мало того, я не вижу над головой ничего, кроме свечения щита. Выждав, я осторожно опустил щит. Дупла в древесном стволе больше не было. Его как будто заткнули огромной пробкой. И все, что могло бы напомнить о том, что дупло здесь когда-то было – веревочная лестница, растущая из ниоткуда. Крик «Ура!» я услышал раньше, чем спустился. Моя команда стояла посреди большого подземного зала, а на темной стене пещеры светилась турнирная таблица. «Белые маги» «Господин Батюшкин» «Мужество» «Плюс пять баллов» «Господин Борятинский» Благородство плюс 5 баллов, общий зачет плюс 26 баллов. Команда встретила меня аплодисментами. Но восторг длился недолго. Таблица на стене погасла, и мы оказались бы в кромешной темноте, если бы Полли не включила магический фонарик. Пещера была точной копией настоящей. В своем мире мне доводилось бывать под землей. Я даже знал, что кристаллы, свисающие из потолка, называются сталактитами, а кристаллы, растущие из пола, сталагмитами. Существовало еще отдельное название для тех кристаллов, что срослись в единую колонну. Но я его не помнил. Кристаллы разного калибра, от крошечных, длиной и толщиной с палец до внушительных столбов, окружали нас со всех сторон. С потолка капала вода. Посреди пещеры Она образовала небольшое мутное озерцо. «В дальней стене три входа в туннеле», – прокатился вдруг по пещере спокойный голос Андрея. «Пока я спускался, а остальные любовались турнирной таблицей, он, оказывается, успел провести разведку на местности. Мы поспешили к нему». «Никаких указателей нет», – доложил Андрей. «На вид все три входа одинаковые. Который из них идти. Он повернулся ко мне. я пожал плечами. Естественно, в тот, который приведет к подсказке. Но пока это все, что я могу сказать. Три входа, глядящие на нас зловещими черными проемами, были похожи между собой как близнецы-братья. Я полагаю, нужно искать мяч, проговорил Мишель. Смутился и покраснел когда мы все вчетвером вопросительно уставились на него. Но справился с собой и продолжил мысль. «То есть я имею в виду не мяч, как таковой, а что-то, что подсказало бы нам, куда следует идти, по аналогии с предыдущим заданием. Понимаете?» «Разумно», — согласился я. Приказал. «Ищем условный мяч. Что-то, что будет отличаться от окружающего. Что-то, чего не должно здесь быть. Следующие 15 минут мы бродили по пещере, время от времени перекликаясь. Ничего, что выпадало бы из окружающих деталей так же, как футбольный мяч, не попадалось никому. Кристаллы. Красивые, загадочно переливающиеся в магическом свете. Капающая с потолка вода, нахохлившиеся, уже впавшие в спячку летучие мыши под сводами. изредка лужицы под ногами. Ничего такого, чего не могло бы здесь быть. Я уже начал склоняться к мысли, что мы зря теряем время. Плюнуть на поиски и исследовать все три туннеля по очереди? Я вернулся к дальней стене и сделал несколько шагов по самому левому туннелю. Для того, чтобы увидеть, что он раздваивается. Я, решив держаться левой стороны, шагнул в левый рукав. Через десяток метров раздвоился и он. Нет, так наугад можно бродить бесконечно, до тех пор, пока не помрем от голода. Хотя такого академическое начальство, разумеется, не допустит. А между тем черные, возможно, уже нашли подсказку. Я скрежетнул зубами от досады. И вдруг услышал, что меня зовут. «Костя!» Это был голос Полли. Я поспешно вернулся в пещеру. К Полли уже подбежали остальные. Сама она почему-то стояла на коленях. «Посмотри!» Полли указывала на пол перед собой. Я увидел круг из миниатюрных сталагмитов. Вокруг него еще один и еще. Всего пять концентрических кругов, образованных наростами, высотой едва ли сантиметра два. «Как ты это вообще заметила?» – удивился я присел рядом с Полли. «Когда я была маленькой, нянюшка водила меня гулять в рощу», — сказала Полли. «Ну, знаешь, наверное, между нашим имением и усадьбой Голицыных». Я нетерпеливо кивнул. «И я, помню, очень удивилась, впервые увидев, как растут мухоморы», — продолжила Полли. «Они растут кругами, представляете? Вот такими концентрическими». Нянюшка называла это «Ведьмин круг» и говорила, что ни в коем случае нельзя вставать в его середину, спешила увести меня прочь. Но я, конечно, выбрала минуту, когда она отвлеклась и встала. «И что же?» – заинтересовался Анатоль. «И…» Полли выдержала торжественную паузу и вдруг расхохоталась. «Ровным счетом ничего не произошло. Обычное суеверие, у простолюдинов их много. Но сейчас, когда я посмотрела на пол и увидела круги, удивилась. Столагмиты? это ведь не мухоморы, верно?» «Верно», — согласился Мишель, задумчиво глядя на пол. «Не представляю себе условия, при которых сталагмиты могли бы вырасти столь одинаковыми, да еще образовать такую сложную фигуру. Это точно подсказка». «И что она означает?» Мишель пожал плечами. «Не могу сказать». «Вообще, похоже на мишень для стрельбы», — сказал я. «Точно», — поддержал Анатоль. «Мишень! А в центре яблочко!» Он коснулся центрального сталагмита, от которого расходились остальные круги. В ту же секунду сталагмит налился белым магическим светом. Полли вскрикнула. Анатоль отдернул руку. Свечение погасло. Больно? Полли бросилась к Анатолю. Нет, нет, покачал головой тот. Не беспокойтесь. Я вообще ничего не почувствовал. Просто удивился. Ну-ка, теперь центрального сталагмита коснулся я. Под моей ладонью он снова засветился. Анатоль был прав. Никакого дискомфорта не ощущалось. Я, подождав, убрал руку. Сталагмит погас. Я потрогал другие кристаллы. Никакого эффекта. Включался только один, центральный. «И что это означает?» спросила Поля. «Центр», — сказал Андрей. «Следующая подсказка находится в центре подземелья?» Я кивнул. «Да, похоже, ты прав. Осталась сущая ерунда. Отыскать этот самый центр» есть идеи, как это сделать? Мои бойцы молча переглядывались. Радость от того, что мы нашли круг, мгновенно сменилась новой растерянностью. «Пойди туда, не знаю куда». Пожалуй, лучшая формулировка этой задачи. Мы даже примерно не представляли, в какой части пещеры находимся. И, соответственно, где относительно нас может находиться ее центр». «Исследуем туннели?» – предложил Андрей. Я мотнул головой. «В туннеле я уже заглядывал. Там настоящий лабиринт. Бесконечные разветвления. Если бы у нас в запасе был год, тогда, вероятно, какую-то систему можно было бы уловить. Но года у нас нет. А просто так бродить по коридорам – пустая трата сил». «Ах, если бы можно было взмахнуть волшебной палочкой...» — мечтательно проговорила Полли, — и сказать, подсказка покажись. — Вы так очаровательны, когда мечтаете, Аполлинария Андреевна, — поклонился ей Анатоль. — Марси. — Постойте, — воскликнул Мишель. — А может быть, именно это и надо сделать? — Что? — удивился я. — Взмахнуть волшебной палочкой, — пробормотал он. Сейчас подождите. Мишель вытянул руку перед собой по направлению к трем входам, прикрыл глаза, что-то забормотал, сосредотачиваясь. Первый результат его усилий заметила Полли, ахнула, показывая на стену: Господа, взгляните! Между правым и центральными входами появилось световое пятно. Не яркое, будто размытое, чуть заметное, но все же. От вскрика Полли оно исчезло. Мишель укоризненно посмотрел на нее, Проговорил. «Мне стоило большого труда вызвать этот отклик. Простите, Михаил Алексеевич». Полли прижала руки к груди. В глазах заблестели слёзы. «Бога ради, простите. Это я от радости». Мишель залился краской до корней волос. Забормотал. «Ну что вы, Аполлинария Андреевна?» я вовсе не… «Отставить политессы», – приказал я. «Мишель, объясни, что это было?» В момент, когда Полинария Андреевна сказала про волшебную палочку, я подумал, что подсказка должна быть неким магическим ядром, – принялся сбивчиво объяснять Мишель. По крайней мере, если бы я был устроителем игр, руководствовался бы именно такой логикой. В момент, когда доберемся до подсказки, мы должны перенестись отсюда на поверхность. В прошлых играх, где курсанты действовали в магических локациях, так и было. Помните? Мишель обвел нас глазами. Анатоль и Полли кивнули. Андрей пожал плечами. Он, насколько я понял, чтением академического вестника не увлекался. И я подумал, что для того, чтобы осуществить перенос, подсказка должна быть под завязку заряжена магией продолжил Мишель, говоря языком науки, она должна создавать магический фон гораздо более сильный, чем все окружающее. Он обвел рукой пещеру. Подсказка, по сути, центр магнита. Так я подумал и попытался нащупать этот центр. И у вас получилось, воскликнула Полли, а я все испортила. Кажется, она всерьез приготовилась разреветься. «Спокойно!» – обняв Поле за плечи, приказал я. «Без паники!» «Мишель, ты сможешь повторить этот фокус?» «Смогу!» – кивнул Мишель. «Но должен предупредить, что я не самый сильный маг. Такие призывы значительно сокращают мой ресурс». «Ничего!» – я решил не упоминать пока о том, что мне не впервые делиться энергией. «Начало уже положено!» Из трех туннелей осталось два. Выбираем один из них, проходим некоторое расстояние. После этого тебе нужно будет убедиться, что к центру мы приблизились, а не отдалились от него. Ты сумеешь это сделать? Сумею. Тогда вперед. Левшей среди нас не оказалось. Из двух туннелей мы выбрали правый. Дошли до первого разветвления, после чего стараниями Мишеля... На стене слева снова появилось световое пятно. В этот раз Полли стойко молчала. Даже губы закусила, чтобы не вырвался случайный возглас. И лишь после того, как Мишель погасил пятно, выпалила. «Вы заметили, господа? Оно стало ярче!» «Вы уверены, Аполлинария Андреевна?» Мишель повернулся к ней. «Я, к сожалению, не различаю интенсивность». «Абсолютно уверена!» «Михаил Алексеевич», – важно кивнула Полли, – «не беспокойтесь, мы следуем в правильном направлении». «Значит, идем дальше», – сказал я и повернул в левый тоннель. «Только вот что, у меня большая просьба ко всем». Команда остановилась. Все четверо уставились на меня. «Прекратите называть друг друга по имени-отчеству», – попросил я. «Сейчас, в спокойной обстановке, ладно. А вот в бою, за то время, что вы будете выговаривать Михаил Алексеевич или Аполлинария Андреевна, вас размажут по стенке раньше, чем договорите». «Исключительно разумное требование», – согласился Андрей. «Поддерживаю». Я обвел команду глазами. Возражений не услышал. Протянул руку вперед, ладонью вверх. «Костя!» «Андрей!» Батюшкин положил ладонь сверху, посмотрел на Полли. «Полли!» Улыбнулась она. «Ну же, Мишель! Не стоит так конфузиться! Я не кусаюсь!» «Мишель!» Густо залившись краской, сказал Мишель и положил руку на ладонь Полли. «Анатоль!» Достроил башню мой старый друг. «Давно бы так!» Кивнул я. Все. Не теряем время. идем. Дальше мы продвигались схожим образом. У развилок туннелей Мишель определял направление, и мы шли. Световые пятна становились все ярче. Это видели уже все, не только Полли. И все бы ничего, но после третьей развилки Мишель начал слабеть. «Я сразу предупредил, что не очень сильный маг», – виновато сказал он. «Прошу прощения, господа, что так вас подвожу!» Мишель заметно побледнел, то и дело вытирал со лба испарину. Уже даже ноги переставлял с трудом. «Я могу тебя понести», – предложил Андрей. «И я?» – кивнул Анатоль. «Не нужно». Я подошел к Мишелю, протянул ему руки. «Ты можешь забрать мою энергию». Мишель осторожно коснулся моих ладоней. «Не стесняйся!» сказал я. Бери. Мишель недоуменно посмотрел на меня. Благодарю, но как? Я никогда не забирал энергию. Не имею представления, что нужно делать. <хм> Честно говоря, я тоже понятия не имел, что нужно делать. Клавдия всегда руководила процессом сама, исполняя это легко и непринужденно. Я знал, что забрать и переработать черную энергию может только целитель. Но вот белому магу поделиться своей энергией с таким же белым магом проблем не составляло. Я не раз слышал об этом и решил, что подобный фокус доступен любому». «Ах, это очень просто», – вмешалась Полли. «Мишель, тебе нужно всего лишь позволить энергии Кости коснуться твоей». Твоя энергия сама пополнит запас. Как в магических салочках. Мы ведь все играли в них в детстве. Мишель покраснел, выдавил. Я... Там, где я рос, у меня не было возможности общаться с другими магами. Я ведь не аристократ, и я не понимаю, о чем вы говорите. Прошу меня простить, господа. Зато я теперь понимаю, от чего к тебе... «Так цепляется Юсупов», – процедил Андрей. «Ты из самородков, верно?» Мишель кивнул, покраснев еще больше. «Происхождение, последнее, чего должен стесняться, белый маг», – категорически объявила Полли. «Лично я свободна от этих дурацких предрассудков, и я уверена, что...» «Подожди», – оборвал я. «Ты говоришь, что моя энергия...» «И энергия Мишеля должны соприкоснуться, так?» «Ну, конечно! Это же простая детская...» «Мишель!» – приказал я. «Подними щит!»